Эпилог. Через какой-то час я уже сидела в кабинете Басманова в новой юбилейном поселке и прокручивала аудиозапись, сделанную в развалинах 44-го дома. Андрей Георгиевич слушал ее молча и даже закрыв глаза. Время от времени он нервно покачивал головой и подергивал плечами. Суровая правда и горечь потери, наверное, вызывали в его душе запоздалые сожаления о том, что он не смог предвидеть и предотвратить смерть любимой жены. «Если бы Наташа мне рассказала о том, что творится в Тарпластмете, я бы заставил ее уволиться в тот же день и ни за что бы не разрешил отдавать Веленкину этот компромат. Впрочем, она, наверное, все сделала бы по-своему. Она всегда все делала по-своему. А я порой требовал от нее невозможного», — признался Басманов. «Отчасти в ее смерти есть и моя вина». «Татьяна Александровна, а вы действительно лучший частный детектив города Тарасова. Правда, я не очень-то одобряю ваши методы работы». Я не стала оправдываться. В конце концов, мой клиент уже и сам понимал, что другим способом засадить преступников за решетку не было никакой возможности. «Андрей Георгиевич, вы, должно быть, обратили внимание, что мне помогали мои хорошо проверенные друзья?» «Не продолжайте, я все понял», — сказал Басманов. «Я заплачу столько, сколько нужно». Вы сделали почти невозможное, и ваш труд должен быть оплачен в полной мере. Татьяна Александровна, у меня, в свою очередь, есть к вам одна просьба. Да, я слушаю. Это касается моей предвыборной кампании. Не согласитесь ли вы дать интервью о том, как вам пришлось столкнуться с деятельностью предвыборного штаба Запорожина? Честно говоря, мне совсем не хотелось влезать в эти политические игры. Но народ имел право знать правду о романе Афанасьевича Запорожине. поэтому я согласилась на предложение Андрея Георгиевича. Короче, на этот раз мы расстались с Басмановым, довольные друг другом. А вот Диме Авельянову не очень-то повезло с его последним клиентом. Нет, тот не покусился на его жизнь и здоровье, как обещал. Но он так обиделся, что Дима на сутки задержал информацию, что просто-напросто ничего ему не заплатил. А Авельянов посчитал, что отделался легким испугом, а я отчасти компенсировала ему неполученную выгоду. Что касается Кирьянова, то у него все прошло без сучка и задоринки. Олег Турилкин, ни о чем не подозревая, дал письменные показания. В тот же день был задержан и Глеб Турилкин, идейный вдохновитель и организатор этих преступлений. Стелла Юрьевна обратилась в отделение Сбербанка с заявлением об исчезновении денег с кредитной карточки покойного мужа. Еще Веленкина принесла следователю, ведущему уголовное дело об убийстве Натальи Басмановой, дискету. найденную в тайнике на даче, и поделилась с ним своими соображениями по поводу смерти мужа. Через несколько дней Тамара Ивановна Костикова была вызвана повесткой в прокуратуру, пока только как свидетельница. Но вполне возможно, что и ей будут предъявлены серьезные обвинения. Пожалуй, только Гарик Папазян остался в накладе, потому что потратился на коньяк и ананас, но не попробовал ни того, ни другого. И все-таки убийств без причины не бывает. Может не быть свидетелей преступления, отпечатков пальцев убийцы. Но мотив обязательно должен быть.